Глава 58. ГОСТИ Билл отрезал своего кондора и отвел его к коновязи рядом с драконом. Он бросил поводья на перекладину, погладил его по шее и, хлопнув по ней, сказал «Жди». «Билл!» — услышал он женский голос за спиной, повернулся и увидел незнакомку. Она была очень красивая и чем-то напоминала Милену, но была совсем юная, лет 17. «Так, все красавицы, аж надоело!» — ухмыльнулся про себя он. «Да, чем могу служить?» «Меня зовут Элиза. Я недавно приехала. Ищу свою подругу Селену. Мне сказали, что она возле вас была». «Ну да, прабабка или бабка Милены», — с усмешкой подумал про себя Билл. «А кто вам сказал, что меня зовут Билл?» «Натали. Она с вами танцевала». И сказала мне, что Селена была вашей компанией жениха. Я ее ищу, а ее нигде нет. Да, Элиза, она танцевала с нашим другом Николя. Потом они пошли в лес. А когда пришел Николя, он был очень расстроен и рассказал нам, что они играли в прятки. А потом пришел какой-то парень и увел ее. Больше мы ее и не видели. А можно я с вами побуду? А то там все напились, шумят и пристают пьяные. «Хорошо, пойдемте к нам», — согласился Билл, подумав, что они уже обо всем договорились, о плане действий в случае чего. Они подошли к столу, и Билл представил Элизу своим друзьям. Когда она знакомилась с Джуном, она улыбнулась ему и быстро перевела свой взгляд на Дашу, пристально вглядываясь в ее лицо. Потом улыбнулась ей, и Даша улыбнулась в ответ, и также, вглядываясь в нее с видимым усилием, понять, то она. Она села рядом с Биллом. Он стал ухаживать за ней. Отрезал ей мясо и налил вина. Когда она поздравляла Джуны и Дашу с их венчанием и подносила кружку карту, они увидели, как в ее глазу промелькнула маленькая искра. «Одни пьяные братья, даже станцевать не с кем», — со злостью заметила она. «Да, промахнулась ты с этим обликом, дорогая», — хмыкнул про себя Билл. «Слишком юной представилась». А сам сказал, что она еще молодая, и встретит кого-нибудь. Она зло сверкнула глазами набила. А может, я сейчас уже кого-то встретила? И тепло взглянула на Николя. Но он, не глядя на нее, мечтательно произнес: О, Селена, куда же ты пропала? И Лиза в прищере зло сузила глаза и затем широко распахнула их. В них сверкнула злость. Она поспешно наклонила голову кружке и заглянула в нее словно ища соринку. В вине отразились ее глаза, в которых опять пролетели искры. Даша поняла, что это ее предок. Она была похожа на маму, только какого поколения не знала. Но точно знала, что христиан она заманивала и отдавала огненным. А значит, ее джун в смертельной опасности. Она поднесла кружку с вином и сделала вид, что выпила. И закашлялась. Все посмотрели на нее. Она всем улыбнулась виновата и заправила непослушную прядь за ухо. Потом заправила и за второе ухо. К Элизе подошел парень из гостей и, заметно шатаясь, пригласил ее на танец. Она представила его. «Это мой кузен Поль», — из досады в голосе добавила. «Даже танцевать приходится с братьями».